Глава 46. «Бытовой факультет напоминал кухню во время банкета, швейную мастерскую во время новогодних маскарадов и поле боя одновременно. Где-то что-то пригорало, где-то что-то мерцало блёстками, из одной аудитории бил мыльный фонтан. Когда я первый раз шла туда, уже не помню зачем, то испытывала некоторую иллюзию ожиданий. Ну, на бытовом факультете же учатся девочки, значит, всё должно быть красиво, аккуратно, чисто, умыто, прибрано». И это действительно было так, но после завершения занятий. А сейчас мы имели удовольствие наблюдать рабочий процесс, так сказать, во всей красе. Аврал, паника и истошные вопли преподавателей типа «Роуз, зачем ты пришила себя к соседскому платью? иди у тебя уже сгорели макароны! Тать, кто применяет заклинания ежедневной стирки посреди класса?» Ну и все в таком духе. Но сегодня ни одни пригоревшие платья и выстиранные макароны не могли сравниться с явлением драгблада на эту чисто женскую территорию. Нет, всем известно, что бытовой факультет — факультет невест. Но я и подумать не могла, какой эффект произведет холостой парень на территории этих хищниц. Пока Демиан шел, жизнь вокруг натурально останавливалась. Студентки замирали в руках с иголками, сковородками, тряпками и пожирали глазами моего дракона. Происходящее меня почему-то ужасно раздражало, как будто эти девицы жили в изоляции от внешнего мира, и тут вдруг впервые в жизни увидели красивого мужчину. «Тебе не страшно?» — негромко поинтересовалась я. «Да выгляди кинуться». Дракон попытался спрятать смех кашлем ответил. «Знаешь, тут как при встрече с диким зверем. Главное не смотреть в глаза». «Но я думала, ты сейчас скажешь, что драконы ничего не боятся». «Подделай я, Демиан». «Чушь!» — равнодушно ответил он. «Каждый человек чего-нибудь боится, и не человек тоже». Я хотела спросить, чего же боится чистокровный дракон, но вопрос был бы ужасно нетактичным. К тому же мы уже преодолели примерно половину коридора, в котором постепенно начало пахнуть горелым, и, наконец, я остановилась у одной из широко распахнутых дверей. Тут шел скучный урок этикета, который преподавала чопорная старушка с шокирующей розовой прядью в седых волосах. Я хотела вежливо дождаться окончания пары, но Драгблат, очевидно, ждать не привык. Он дробно постучал в распахнутую дверь, прерывая монолог преподавателя на полуслове «Добрый день! Нам нужна староста факультета!» Тоном, не терпящих никаких отказов, произнёс Драгблат. «Я замерла, предвкушая прекрасное. Старушка с розовой прядью только выглядела экстравагантно. На самом деле это была женщина такого крутого характера, что страшно остановилось всем». Она читала у нас свой курс ознакомительно, и целый семестр я имела удовольствие наблюдать полную посещаемость и идеальную тишину в лектории. Так что, когда дракон прервал эту милую женщину, я подумала, что сейчас ему откусят хвост. Но нет. Нет. Эти чешуйчатые гады на женщин любого возраста что ли влияют как-то особенно. Старушка расплылась в такой подозрительно радостной улыбке, что мне стало не по себе. «Конечно!» — ответила лектор. «Нана на, к тебе пришли!» Нана себя дважды приглашать не заставила, выпорхнула из аудитории летящей походкой. Собственно, то, что перед нами староста факультета невест, было бы очевидно любому. Красивая фигуристая с идеальным макияжем, укладкой и ухоженными руками. Она улыбалась перманентной легкой улыбкой, кидала взгляды из-под опущенных ресниц, говорила тихим, мягким голосом. Вся такая образцово-показательная ученица, что каждый раз мне рядом с ней было стоять как-то неловко. Единственное, что выбивалось из её идеального образа — пара пуговиц в расстёгнутых на вороте. «Совершенно случайно расстёгнутых, естественно». «Привет!» — поздоровалась она, склонив голову на бок, отчего тёмные волосы красиво колыхнулись. «Чем могу помочь?» Дракон молчал, решив, видимо, что он тут в качестве молчаливого аргумента. «Нам нужна помощь студента к вашего факультета для выполнения поручения ректора», — произнесла я, не став оттягивать приятный момент. «Да?» Удивилась Нана, наматывая локон на палице смотря исключительно на Демиана. «И какого рода?» «Профессионального», — отозвалась я. «Нужны уборщицы для бального зала». Нана на миг замерла. Перестала накручивать локон, кидать разные бесячие взгляды на Демиана, выпрямилась и, наконец, повернулась ко мне. «Ты предлагаешь мне, мне, махать тряпкой ради какого-то там поручения ректора?» Красивое лицо от высокомерного возмущения растеряло весь свой флёр невинности. «Не я!» — возразила в ответ и ткнула пальцем в дракона. «Он!»